Кейнвуд — дворец-музей в английском, неоклассическом стиле на северо-западе Лондона. Имеет богатое собрание картин, особенно работ английских портретистов и мебели. В Дворцовом парке летом даются концерты. Построен в XVIII веке Робертом Адамом. До тех пор, пока не произнесла, остановившись перед Рембрандтом, Вам не кажется, что ему становится чуть-чуть скучновато писать где-то посередине работы? Понимаете, что я хочу сказать? Мне никогда не удастся почувствовать то, что я должна была бы почувствовать, глядя на его полотна. Понимаете? И она издала глупенький смешок, словно бы говоря, «Ах, послушай только, что я такое милю!» А я смотрела на него.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 Ещё я почувствовала, что он немножко переигрывает, что на самом деле это поза. Никак не могла расслабиться. ну под конец он попросил меня рассказать о себе, довольно сухо, будто всё это ему вовсе не интересно И я по-глупому попыталась произвести впечатление. Единственное, чего не следовало делать. Красовалась, разглагольствовала. Меня не покидала мысль, что он вовсе не хотел, чтобы я пришла. Вдруг он меня перебил и повел по студии. Заставил увидеть то, что там было. Студия Ч.В. Самая замечательная комната на свете. Там я всегда чувствовала себя счастливой. Все так гармонично, все выражает саму его суть. Это не специально, он терпеть не может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 он смотрел на меня особым мужским обольстительным взглядом а вдруг четко нас увидит сказал ч б у барбера самая грязная репутация в корнуэле корнуэл исторический район играфства на юго западе великобритании крупный центр туризма я ответила она «Моя тетка, а не Дуэнья». Мы все отправились в бар «Долина здоровья», а потом пошли в Кенвуд. Франсис э, рассказывала мне, как они живут там, в Корнуэле, и я впервые в жизни почувствовала себя своей среди взрослых. Это были люди старшего поколения, но я понимала их. Мы говорили на одном языке. Настоящие люди».